«В яйцах нужды испытывать не будет наверняка». В 10.00 неожиданно пришла радиограмма от Питча. Это само по себе вызвало удивление. Пич имел строжайшую инструкцию пользоваться радио только в случае крайней необходимости. В радиограмме говорилось «обнаружил 30 судов противника». «Поддерживаю контакт». Прочтя радиограмму, Кранки с сомнением покачал головой. «Это какая-то ошибка». Возвращение самолета разведчика ожидалось в 11.00. На больше у него просто не хватило бы горючего. Но к 11.00 самолет не вернулся. Всех на мостике Шейера охватило беспокойство. Кранки вызвал на мостик своего старшего офицера, капитана второго ранга Грубера. «Грубер», — приказал командир, — «скройте сейф в каюте Питча. Я хочу знать, не ошибся ли он, взяв с собой не тот шифр». Его последнее сообщение не идет у меня из головы. Тридцать кораблей противника. Откуда они могли взяться в этой части мира? Даже если это английское соединение, которое нас разыскивает, оно не может состоять из тридцати кораблей. Это очевидный абсурд. Да и сама радиограмма составлена совсем не так, как положено. Может быть, Пич обнаружил конвой, экскортируемый боевыми кораблями? предположил старший офицер. «Ерунда!» — не согласился командир. «В этой части света быть такого не может». Проверка каюты Пичи показала, что он взял с собой шифр, которым всегда работал, поскольку только этот шифр и отсутствовал. Затем от Пичи пришло новое сообщение. «Меня преследуют». «Этот текст вообще всех сбил с толку». Уж не находится где-нибудь поблизости английский авианосец, иначе кто мог его преследовать? Но тогда почему Пич не доложил об этом в первой радиограмме? Что-то тут не то. Затем пришло еще одно сообщение: Иду на вынужденную посадку. Прошу, Пелинг. И снова тишина. Кранки вызвал на мостик офицера связи и разведчика Бадде, приказал им внимательно изучить полученные от Питча радиограммы и постараться найти в них какие-нибудь противоречия, которые могли бы объяснить всю загадочность происходящего. Служба радиоперехвата не обнаружила никаких признаков наличия где-то поблизости большого количества кораблей или самолетов противника. Радиограммы Питчи говорили о том, что у него случились какие-то проблемы с мотором, который нуждается в ремонте. Все соглашались, что в этих радиограммах какая-то ошибка, но какая именно, сказать не мог никто. О чем мы доложили на мостик. Кранки решил идти к тому месту, где предположительно должен был сесть на воду Пич, но сделать это после наступления темноты, чтобы не быть обнаруженным загадочным соединением противника из 30 кораблей. Если оба пилота еще живы, то он их попытается спасти. Пока... Шея шел к указанному месту в радиорубке в 16.00 приняли слабый сигнал СОС ОТ -э. РИ-КА. Второй набор букв являлся позывным Питча, а третий координатами квадрата, где он находится. Пневматической почтой сообщение немедленно переслали на мостик, и Шеер изменил курс в нужном направлении. «Какого черта? Что он там делает?» — удивился Кранки, взглянув на карту. «Как его занесло в этот квадрат?» Через час радисты приняли еще один сигнал — СОС. На этот раз сигнал был сильнее, что дало возможность взять на него пелинг.